Глава 66. шестая. Бет, сейчас. Адам, ты не мог бы сегодня забрать Поппи из садика? Ну, конечно. Я ведь и сам предлагал, забыл. Ты как? Делаю глубокий вдох. Я договорилась встретиться с джон Купер в Лондоне. И собираюсь ей все рассказать. С этой дамой-детективом? О, отлично. Я рад. Ты совершенно правильно поступаешь, Бэт. правда? Ты должна думать о себе и о Поппе. Это как раз то, чем я и занята. Только этим и занята. С того самого дня, как Том мне все рассказал. Спасибо, что подтолкнул. Я бы в жизни не смогла этого сделать, если б не твоя поддержка, Адам. Я серьезно. Ты просто чудо. А, да не за что, говорит он. Могу представить его зардевшееся лицо. Мне очень понравилось, как мы провели время с тобой, Поппи. Это пошло на пользу мне и Джесс, так что это тебе спасибо. Странно, как эти два ужасных события свели нас вместе. Сразу жалею о своем выборе слов, запинаюсь и мямлю при попытках перефразировать. Я вовсе не намеревалась намекнуть, что мы каким-то образом вместе. Нет, ты права. Возражает Адам, прерываемую бессвязную речь и спасает дальнейшего смущения. Хотя, по-моему, не совсем правильно считать, что лишь несчастье других людей наконец-то позволило мне снова кому-то открыться. «Да, я знаю. В любом случае, еще раз спасибо. Я заберу ее у тебя, как только совсем справлюсь». Едва нажав на отбой... Хватаю сумку и куртку и, опустив голову, чтобы не встретиться взглядом с кем-нибудь из журналистов, ошивающихся снаружи, направляюсь к машине. Перевожу дыхание, лишь надежно запершись в ней, а затем со скоростью улитки проезжаю сквозь толпу, чтобы выбраться из Лоуэртью. Эта поездка в Лондон означает, что на этой неделе я официально побываю в городе больше раз, чем за предыдущие два года паркуюсь немного, не доезжая до центра, и пересаживаюсь в метро, так что добираюсь до кафе, в котором мы договорились встретиться, на несколько минут раньше. Быстро оглядевшись, проверить, не здесь ли уже има Джен Купер, нахожу свободный столик в самой глубине зала, подальше от внимания прохожих. Да здесь вроде и потише, чем возле выходящих на улицу витринных стекол, по крайней мере сейчас». Можно будет пообщаться более или менее с глазу на глаз. Очень не хочу, чтобы нас кто-нибудь подслушал, пусть даже случайно. Наконец замечаю голову с рыжеватыми светлыми волосами, пробирающуюся сквозь толпу посетителей в мою сторону. Желудок у меня сжимается. Глупо, конечно, так реагировать, когда я знаю, что сама попросила о встрече. Наверное, что-то во мне втайне надеялось, что Купер так и не появится. «Бет», — произносит она, коротко кивнув и усаживаясь напротив меня, оглядывается по сторонам и поднимает руку, чтобы привлечь внимание официантки. Заказывает эспрессо, я прошу латте. Копер спрашивает, не хочу ли я что-нибудь есть, и я отказываюсь. Меня и без того основательно мутит. «Ладно, давайте тогда сразу к делу, хорошо?» «Конечно», — говорю я, — пытаясь заставить свои губы сложиться в улыбку. Ладони у меня вспотели, футболка неуютно прилипла к спине, тем более, что обивка кожаная, и я сижу как на печке. Меняю позу. «Не нужно так нервничать, Бет. Вы же знаете, что лично вам абсолютно ничего не грозит». «Пока что», — проскакивает в голове, воцаряется неловкое молчание, Именно Купер пускает пробный шар, спрашивая у меня, о чем я хотела поговорить. Я... я не могу этого сделать. В общем, это непросто. Ставлю локти на стол, опускаю голову на руки, упершись лбом в растопыренные пальцы. Внимательно изучаю поверхность деревянного стола, размышляя, как мне сформулировать то, что я хочу что мне нужно сказать. Я все понимаю, Бет. Уверена, что эта пара недель выпила из вас все соки, но у вас явно есть что-то на уме, от чего вам надо избавиться. Я могу помочь вам с этим. Взвалить ваш груз на свои плечи и все такое. Но на самом-то деле все совсем не так, верно? Вы служите в полиции, и у вас есть работу, которую вы обязаны выполнять. Вы хотите добиться осуждения моего мужа? Если я чем-то с вами поделюсь, то не просто перевалю вам на плечи груз своих проблем. Это будет еще один гвоздь в его гроб. Купер резко поднимает брови и подается вперед. Гвоздь в его гроб? Это явно пробудило у нее интерес. Зрачки у нее расширились вдвое. Что вы имеете в виду? Шумно выдыхаю. «Чисто гипотетически, если б я вдруг рассказала вам о чем-то, что уже знала, но просто не могла рассказать во время нашей первой беседы и о чем никак не упомянула в своих официальных показаниях, сделала бы это меня какого-то рода соучастником. Не означало бы, что я повинна в сокрытии улик и препятствуя неправосудию. Мне тоже предъявили бы обвинение». Теперь я складываю руки перед собой и переплетаю пальцы, сжимаю их так сильно, что они становятся темно-красными. «Чисто гипотетически да», — говорит Купер. «Но если при этом имелись какие-то смягчающие обстоятельства, то, естественно, они были бы приняты во внимание». «Этого мало. Расплывчатое обещание принять во внимание какие-то смягчающие обстоятельства — «Не дает никаких гарантий, мне нужно что-то железобетонное, прежде чем выдавать все как на духу». Я явно совершила ошибку, попросив о встрече. «Хотя как насчет того, чтобы побеседовать неофициально?» произносит Купер, пристально глядя на меня. «В каком то смысле? Без протокола. Я думала, такое бывает только в журналистике или в дурацких криминальных сериалах. Это заставляет Купер улыбнуться. Вы будете приятно удивлены. И в любом случае, по-моему, вы хотите сообщить мне нечто важное, что имеет непосредственное отношение к делу. Так что это не может меня не интересовать. Всегда полезно получить что-то более конкретное, с чем можно работать. Вы говорите так, будто я собираюсь пойти против Тома, помочь вам осудить его. А разве это не так? На секунду я в замешательстве. Я здесь именно ради этого? Это то, чего я хочу? Я лишь пытаюсь рассказать вам правду о том, что знаю. Раньше я боялась, но я знаю, что если с Поппи вдруг что-нибудь случится... Подходит официантка с подносом, ставит наши напитки, жду, когда она снова уйдет. Если б кто-то вдруг обидел ее, причинил ей боль то я хотела бы знать абсолютно все. И мне бы хотелось, чтобы над монстром, который это сделал, свершилось правосудие. До сих пор я разрывалась между необходимостью защитить ее, да и себя, и стремлением помочь вам добиться справедливости для Кэти. «Вы боялись Тома?» — спрашивает Купер. «То есть, если бы вы что-нибудь сказали, он мог бы вам что-нибудь сделать?» «Да, именно этого я и боялась». Я бы очень сильно рисковала, если б сразу открылась. Мне приходилось соблюдать осторожность. Прошу меня простить. Ладно. Ну что ж, вполне понимаю ваше нежелание говорить откровенно, но лучше уж сейчас, чем никогда, так что. Моби подносим губам чашки, но не сводим глаз друг с друга. С чего бы вы предпочли начать? Спрашивает Купер где-то через минуту. Думаю, у меня есть кое-какие доказательства, которые могут оказаться полезными. Улики, которые вы можете использовать против Тома. Во рту пересохло, сердце бешено колотится. Я зашла слишком далеко, чтобы теперь повернуть назад. Глаза у Купер широко раскрыты. Вы наверняка в курсе, что у нас уже есть электронные письма, верно? И мы подозревали, что вы знали о них, поскольку признали, что пользовались планшетом Тома и знали его пароли. Итак, я и в самом деле под подозрением. Ну, да, я ведь его жена. Думаю, это было неизбежно. Сейчас, похоже, самый подходящий момент признаться во всем. Да, в курсе. Я имею в виду другое. И какого же рода улики у вас имеются, Бет? В свитер. «Говорю я. Максвел сказал, что все, что у вас есть, ну или, по крайней мере, как вы говорите, Тому, это электронные письма, отправленные с аккаунта Кэти на его планшете. Ничего такого, что можно было бы взять в руки и пощупать. Ничего материального, что связывало бы его с убийством. Купер на это никак не реагирует, и это наводит меня на мысль, что у них есть и другие улики» хотя не думаю, что достаточно существенные. Однако теперь она задает очевидный вопрос. «Почему свитер Кэти должен иметь какое-то отношение к делу, если только на нем нет следов крови?» «Нет, никакой крови. Тогда я не думаю, что...» «Это не свитер Кэти». Брови Купер сходятся вместе, и она откидывается на спинку кресла. «Так чему вы мне все это рассказываете?» «Эта вещь принадлежала не Кэти. Принадлежала она Фиби Дрейк. Это ее университетский свитер. Плечи Купер подаются вперед. Теперь я полностью завладела ее вниманием». «Что это еще за Фиби Дрейк?» «Она стала жертвой несчастного случая. Утонула 15 лет назад. Только вот утонула она не случайно. Фиби была первой жертвой Тома.